Глава 16 «Сколько длятся эти ваши волны вторжения?» Задал я самый животрепещущий вопрос. С учётом разницы в течение времени я мог банально не успеть осуществить задуманное. «Первая волна длилась две недели. Вторая — месяц. Третья — не знаю». Виновато развёл в стороны крылья дракон, стряхнув с них песок. «Так, минимум две недели. Это что-то около часа у нас. Ох ты ж, мать, великая кровь!» Это даже не как белка в колесе, а как даже не знаю, кто нужно крутиться. Но это при условии продолжения работы имперской системы защиты. Я выругался. Тоже неизвестный фактор о сроках действия, которого Райо не знал и знать не мог. Возвращаемся в форт, забираем остальных и собираем военный совет. Наши должны быть в курсе существующей опасности. А я параллельно попробую с вашими родовыми ковчегами договориться. Тебя отправят на убой. Сокрушался дракон, сменив ипостась на человеческую и открывая портал на скальный выступ. «Для них месть роду Эсфиса мне лично стоит выше любых доводов разума». «Это мы ещё посмотрим». «Ковчег, вызови на разговор ковчег рода наядов». «Они по первому свисту не реагируют», — на всякий случай предупредил тот. «Скажи, что это по поводу очередной волны вторжения. Мне нужна информация». «Хорошо». Свадьба шла своим чередом, когда мы вернулись. Вино лилось рекой, поднимались здравиться за молодых, а уж от пожеланий и советов в семейной жизни даже у бывших пленниц инкубаториев раскраснели щеки. Ночь в долине уже вступала в свои права, повсюду зажглись факелы, а над столами мерцали китайские бумажные фонарики. Эта таймэй продолжала радовать людей маленьким волшебством, превращая сказку в реальность. Венки же теперь красовались на головах невест, «Видимо, в соответствии с какой-то местной традицией». По моему лицу сестра да это и мы со Светой сразу поняли, что дело дрянь. Ольга и Агафья также не приставали с расспросами, ожидая объявленного совета. Я уже обратился к Маркусу по кровной связи. «У нас неприятности, грозящие обернуться катастрофой и геноцидом». Михаил Юрьевич не удивили. Тяжело вздохнул командир, при этом улыбаясь всем вокруг, целуя жену и отвечая на какую-то здравицу. Если у наших ворот прямо сейчас не стоит орда тварей, то можем мы ещё пару часов повеселиться. Люди этого три года ждали. Да и наши женщины заслужили праздник без привкуса крови и войны на губах. «Раю, у нас точно запас по времени есть?» — уточнил я на всякий случай. Разрушать сказку своим людям не хотелось. Чистильщики пока справлялись. Но за два часа точно ничего не изменится. Я кивнул Маркусу, напряжённо ожидающему ответа, и вернулся за наш стол. Улыбка приклеилась на моё лицо намертво, словно маска. Я говорил тосты, дарил подарки молодым, а сам прокручивал в голове варианты действий, если чужаки всё же пробьются сквозь защиту империи Сашари прямо сейчас. Я настолько ушёл в свои мысли, что не заметил, как ко мне подошла Ольга и шепнула на ухо. «О чём бы ты ни думал, перестань. С такими мыслями несчастливой жизни желают, а в гроб вгоняют». «Ты сам говорил, что нужно жить моментом. Вот и живи сейчас, не тревожься тем, что ещё не произошло. Большая ответственность, тяжкий груз. Но как пелось в одной песне в моём мире, «Любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять». Слова из песни Александра Розенбаума «Утиная охота». «Так и тебе нужно отпустить ситуацию на пару часов и искренне порадоваться за пары, подтверждая благословение рассвета и заката». «Я же уже благословил». «Эмм... Я тут одну традицию вспомнила, чтобы немного народ растормошить. Будет весело, пойдём». И ампатка подхватила меня под руку, увлекая к берегу озера. Пока я в задумчивости перебирал варианты эвакуации, новоиспечённые жёны и незамужние девушки расположились на дальнем берегу озера, а рядом со мной выстроились кровники. Они весело голдели подкалывая друг друга. Новоиспечённых мужей пропустили вперёд, но и свободные от семейных уз бойцы толпились за их спинами. «Маркус, что происходит?» Командир обернулся ко мне, скинув верхнюю куртку и оставшись в рубашке и в штанах с босыми ногами. Штанины у него были закатаны до колена. Он даже приплясывал на одном месте от нетерпения. «Ваша... Тьфу, Михаил... Тьфу, Трай! Наши любимые с того берега запустят свои венки, а мы должны будем выловить на этом берегу. Главное не ошибиться, это значит, что брак благословенен будет. «Маркус, у вас подготовка разведчиков». «Вы обучены замечать малейшие мелочи и несоответствия, будь то изменение походки или прически жены. Они рядом с вами в венках несколько часов просидели. Я сильно разочаруюсь, если вы венки любимых не угадаете». «Так мы поэтому и веселимся», — рассмеялся Маркус. Каждый запомнил венок своей зазнобы, а перед ними волнение устроили, чтоб значит, им приятно было и благословение свыше оправдать. Я лишь покачал головой, рассмеявшись. «Ну, жуки!» С другой стороны, женам маленькая радость и им тренировка. «А вы чего стоите? Ваши там тоже есть, и не один!» Указал командир Кровников взглядом на плавущие по тёмным водам озера венки с другого берега. Судя по целенаправленному движению, кирана их подталкивала в нужном направлении магии воды. «Опа!» «А ведь я, занятый своими мыслями, только отметил, что венки оказались на головах женщин, но какие именно были у моих...» Заметив моё затруднение, Маркус рассмеялся и добавил покровной связи. «Если нужно, могу подсказать. Я понимаю, что у вас голова совсем другими мыслями была занята». Я отрицательно покачал головой, не делая там мухлевать и показывать такой пример своим людям. «Сам справлюсь». И принялся снимать обувь и подкатывать штаны. В воду я вошёл первым, остальные кровники уважительно пропустили меня вперёд. Погрузившись в воспоминания, я принялся прокручивать собственную память в обратном порядке до момента, как Таймы и Света отреагировали на моё появление. «Стоп!» У Таймы был венок из алой сакуры, отлично выделяющейся на тёмных волосах, а у Светланы – из белоснежных крупных лилий, почти сливающихся с блондинистыми кудрями лекарки. Я вынырнул из воспоминаний и принялся искать свои венки. «Да уж, девушки расстарались!» Среди почти сотни самых разных творений я едва отыскал нужные мне. Сперва Сакуровый, затем Лилейный. Кровники за моей спиной взорвались поздравлениями и одобрениями. Но это было ещё не всё. Я чувствовал лишь тень эмоций, принадлежащих Ольге. Её тихую надежду и неимоверные сомнения во всей этой авантюре. Она изначально отказалась от участия в собственноручно инициированной затее. Но под конец, когда импатка ободряла меня... Я вспомнил сладкий аромат и лёгкую щекотку от тонких лепестков усиков. Что-то знакомое, полевое, ни разу не аристократическое было у неё на голове. Я коснулся щеки и посмотрел на пальцы, покрытые жёлтой пыльцой. Одуванчик. Самый обычный одуванчик, практически незаметный на фоне ярких и вычёрных цветов. Я оглянулся в поисках жёлтого пятна. Венок отнесло чуть в сторону течением, и он зацепился за водоросли, одиноко покачиваясь на волнах. Пришлось идти. Когда я вынул третий венок и поднял на головой, волна облегчения прокатилась над озером, а вслед за ней пришла робкая надежда. Я вышел из воды, а следом забежал Ксандр. Эрк нырнул под воду, проплывая под основной армадой живых венков, и безошибочно выплыл возле ледяного творения сестры, что уже начало таять. Водрузив венок себе на голову, он завыл по волчьи и рассмеялся. Обратно Эрк возвращался аккуратно, чтобы не растолкать и не потопить чужие украшения. За ним в воду вошли и остальные кровники. К тому моменту девушки стали возвращаться и счастливо целовать своих удачливых кавалеров. Мы же с Ксандром стояли чуть в стороне. Эрк оценил три венка у меня на сгибе локтя и даже покачал головой. «Нужно иметь талант, чтобы они не перегрызли друг другу глотки и тебе заодно». «Возможно, но сейчас от каждой из них зависит очень многое. Каждая из них — часть моей семьи, и семья выживает благодаря им всем в том числе». «Я бы так не смог», — покачал головой александр тыльной стороной ладони вытирая стекающие по лицу капли от тающего ледяного венка. «У тебя одна за троих считается», — рассмеялся я. «Так что три такие, как кирана это уже смертельный номер. Ещё кто кому терпение должен желать?» «О чём сплетничаем?» — рядом с нами из темноты появилась сестра. «Рассказываю твоему брату про успехи с великим князем и приглашение в Османскую империю». «Да вы!» – сестра осторожно коснулась венка на голове у Ксандры и восстановила ледяные цветы. «Сейчас танцы начнутся. Подождут и князь, и поездка. Да вообще, по местным меркам, через тридцать лет будет. Пойдёмте танцевать!» Ксандр пожал плечами и с улыбкой ушёл следом за сестрой. «Я же смотрел, как убирают в стороны столы и разжигают костры. Многим кровникам пришлось побродить в воде, чтобы отыскать венок любимой. Вот и решили подсушиться таким образом». От огня стало жарко. Музыканты взялись за инструменты, играли что-то заводное. Народ веселился, смех доносился отовсюду. Первой в круг к танцующим меня вытянула света. На голове у меня оказался венок из лилий. Мы отплесывали что-то задорное, хоть это ни разу не напоминало бальные танцы. Света смеялась, и в отблесках пламени её волосы приобрели розоватый оттенок, напоминая мне о совсем другом существе. Но глубокий поцелуй невесты тут же вытеснил все посторонние мысли. «Осторожно, дорогая, а то обряд придётся прямо здесь проводить», — пригрозил я лекарке пальцем, когда мы вышли из круга танцующих отдышаться. «Не поверишь, но я всё больше склоняюсь к этой же идее», — поддразнила меня невеста, ещё раз чмокнув, но уже в щёку, исчезая в темноте. Вместо неё из тьмы вышла Ольга со своим венком. Музыка сменилась, — заиграла тягучая спокойная скрипка с нежными переливами, задевающими струны души. а танцуем не смело кивнула и, надев мне венок на волосы, вложила свою ладонь в мою. Мы медленно танцевали, подстраиваясь друг под друга. Необычное ощущение. Девушка полностью расслабилась и отдалась музыке, а ещё доверилась моим рукам и моему телу, позволяя вести в танцы. Темнота скрывала нас от остальных, создавая уютную обстановку. «Почему о дуванчике?» — задал я невинный вопрос, чтобы завязать разговор. «Воспоминания о доме». «У бабушки в деревне росло целое поле одуванчиков, и мы часто плели вместе венки. Знаю, на фоне остальных он выглядел...» «Настоящим и искренним», — перебил я им папку не дав ей договорить. «Спасибо, конечно», — Ольга тяжело выдохнула. «Но одуванчики явно не та тема, которую ты хотел бы обсудить». «Если не хочешь, можем перенести это на попозже». Я осторожно прижал девушку к себе и провёл руками по талии. «Попозже, может, и не наступить, судя по тому, что я чувствую и вижу. Спрашивай, вдруг это поможет тебе как-то». Ольга извернулась в моих руках и прижалась спиной к груди, продолжая двигать бёдрами в ритм. «Почему отступниться?» «Потому что ни одному богу не понравится, если им пренебрегают». Эмпатка крутанулась и выскользнула из объятий, оставаясь в пределах полуметра, но я успел словить кончики пальцев и вернуть свою женщину себе. «В каком смысле?» В прямом. Мне предложили покровительство. Я отказалась. Почему? Мы сплелись в танце. мпатка прогнулась, откинувшись на мою руку и удерживая зрительный контакт. У меня к тому времени проснулись способности к накоплению энергии. Если бы я стала чьей-то последовательницей, то вся сила утекала бы местному башку. А они, знаешь ли, не сильно чесались, когда я в одиночку восстанавливала старенький деревянный форт деда. Воевала с взорвавшимися соседями, выплачивала долги и доказывала, что наш род не проклят, раз от нас отвернулся покровитель. Просто дед не захотел идти против совести по указке Бога. Только и всего. А потом, когда у меня всё наладилось, когда вышло отстоять свои земли, боги начали засыпать меня предложениями. И знаешь что? Я послала их всех в задницу. Вообще-то в другое место, но мы же за традиционные ценности, поэтому пусть будет в задницу». Я почему-то думал, что война была за обладание стихийным алтарём. Танец продолжался, но теперь он сопровождался душевным обнажением Ольги, которое было гораздо ценнее телесного. Скажем так, божественные сущности зуб на меня точить начали задолго до обретения алтаря. Просто не давала повода начать действовать. Вела тихую мирную жизнь, собиралась завести ребёнка, а то, что периодически любила попутешествовать по личным приглашениям всяких князей — принцев конунгов, но ну, так это не было запрещено привозила сувениры всякие как и ты, булыжники, уж больно от них силой и эмоциями печали фанила, собрала мозаику на свою голову, огребла проблем выше крыши. А почему они не забрали алтарь себе, когда тебя убили? понимаешь черпать из алтаря напрямую стихийную энергию они не могут хиленькие или не тот профиль у них как я поняла, нужен переходник в виде верующего, которому алтарь доверится, и который через себя перекачает энергию, преобразовав её. Я алтарь-то собрала до конца уже беременной. Он сиял силой, как кремлёвская ёлка. Меня отец ребёнка убеждал принять покровительство хоть кого-то из богов. А когда я отказалась, сбежал, чтобы не подыхать за компанию. Мне нестерпимо захотелось сплюнуть. Горечь разочарования, выплеснутая через слова Ольгой, ощутимо осела во рту». Предательство самых близких на пороге смерти ранит больнее всего. После пояснений девушки история стала обретать более-менее достоверные черты. Предположу, что добраться до алтаря боги не смогли, потому, видимо, и прокляли всё вокруг, чтобы никто из высших сущностей сюда не совался. Непонятно только, как элементы снова разлетелись по разным мирам. Неужели эрги растащили? Чего не знаю, того не знаю. Оно, конечно, с высоты столбов всё отлично было видно, но недолго. Ольга криво улыбнулась собственной шутке. «Потрясающая женщина, обладающая чёрным юмором, самоиронией и очень практичным взглядом на жизнь, остановилась в ожидании чего-то. Скрипка умолкла. Я поддался порыву и потянулся за поцелуем, когда услышал напряжённый голос Тильды. Боги прорвались в Хмарёва!»